Глава 14. Графиня со свитой остановилась у вдовы местного священника, усадьбы которой находилась неподалеку от церкви, между небольшой речушкой и старым, полупогибшим от времени и древесной хвори, лесом. Прибыв туда, Диана сразу же передала Геура в руки лекаря, как отдают в руки палача, и вместе с вдовой принялась обдумывать, за каким столом и с каким вином лучше всего отметить свою встречу с ним. Вдове не было еще и тридцати пяти. Непогрешимость скучного сельского бытия жены священника ушла в мир иной вместе с проповедями богобоязненного супруга, и теперь Мари также редко вспоминала о том, что она вдова, и о том, какие существуют проповеди и заповеди. Всю историю встречи Дианы со своим возлюбленным прямо на поле боя она восприняла как... Как совершенно невероятное приключение. Жалее, что оно произошло не с ней, пусть даже тогда, когда томилась в цепях за мужество так же смиренно, как до сих пор очевидно томилась в них очаровательная графиня Делафер. Если бы князь погиб, доверительно себе талана, осматривая ряд графини, в которой та перевоплощалась после костюма наездницы, мы бы оплакали его вместе. Я знаю, как это делается. У нас в деревне Есть три плакарщицы, лучшие на всю округу. Это было бы так трогательно. «Как же вы меня расчувствовали, сострадательная моя!» С садистской вежливостью поблагодарила графиня. Еще в день приезда сюда Диана уверенно предположила, что Мари успела поглупеть задолго до того, как овдовела. Когда женщина остается при этом довольно смазливой, она становится опаснее чумы. А он... Этот красавец князь ещё не сражался на дуэли с вашим мужем. Взяв в гости у заплечи, Мари вращала её у венецианского зеркала с такой придирчивостью, будто готовила к венцу невесту. Разве вам представили меня как вдову? Да, вы ещё не вдова, удивлённо подтвердила Мари, глубокомысленно сунувшись в зеркало вместе с графиней, от чего той показалось, что стекло вот-вот обогрится стыдливыми трещинами. И задумалась, пытаясь сообразить, что бы это значило, что имеет такого любовника, диана всё ещё не вдова, а мои почитатели, вздохнула она, все из благоверных прихожан и намного старше моего покойного мужа. Они так ладно нацелуют мои руки, что иногда я сомневаюсь, известны ли им, что у женщин существуют и иные части тела, которые тоже не мешало бы время от времени целовать грешные мысли, преподобная Мари. На вашем месте я бы крестилась. Господи, графиня, с лёгким укором осияла её своей наивно-скобрезной улыбкой белолицая нормандка. Даже Бог не знает, какими грешными бывают мои мысли, когда я начинаю думать о мужчинах. Причём, доверительно поведала она, в последнее время они посещают меня всё чаще. Вот и оставляй после этого князя Гиюра, на попечении смиренной вдовы священника и извлекала для себя уроки де ля фер, подойдя к окну. Напротив, через улицу, отдавал серостью фасад второго дома вдовы, который в свое время священник использовал в качестве постояло двора для приезжих священников и монахов. Диана видела, как, появившись на крыльце, седовласый врач-еврей, задумчиво потер пальцами подбородок, а потом долго смотрел в небо, словно отпивал, отмаливал очередного своего больного. "И это на деле увидеть на крыльце не вас", довольно строго упрекнула его графиня, распахнув окно. "Догадываюсь, близороко щурился врач, направляясь прямо под её окно. "Вы осмотрели князя? Это не тело, это статуя, сотворённая из каррарского мрамора. Одна из лучших пород мрамора, наиболее пригодная для изготовления статуй. Название свое получило по названию городка Карара, расположенного рядом с месторождением этого мрамора в Апуанских Альпах в Италии. Именно из карарского мрамора сотворял свои произведения Микеланджело, в частности, статую Давида. Имея такую натуру, Донателло и Бернини творили бы совершенно иные образы, Землистое лицо врача могло служить пособием для определения всевозможных хворей, какими только облагородил себя род человеческий. Но, очевидно, сам врач об этом не догадывался, к своему счастью. «Нет нужды объяснять мне, что это за натура, — сие Зинберг. Лучше сообщите что-нибудь утешительное, если я скажу, что ему придется несколько раз полежать в ванне с богемской солью и провести ежедневную, Несколько ночей не в седле, а хотя и на довольно жёсткой постели, но в совершенном спокойствии это вас утешит. Думаете, это ему удаса полежать в постели, полежать в спокойствии. Но уж это во многом будет зависеть от вас, Крофиня. Доктор, как всегда прав, втиснулась в окно вдова. Терпеть не могу недомогающих мужчин, вздохнула Диана сие мне тоже известно, благодушно признался ей Зинберг, и вежливо поклонившись, потянулся за её рукой. Интересно, вы-то хоть догадываетесь, что у женщин целуют не только руки, а там стила ему Диана, создавая очередную загадку для богобоязненной вдовы Марии.